Песнь первое Богат и славен Кочубей Его луга необозримый Там табуны его коней Пасутся вольно нехранимы Кругом Полтавы хутора Окружены его садами И много у него добра Мехов, от ласа серебра и на виду, и под замками, но кочубей богатый, горд, недолгогривыми конями, не златом данью крымский хорд, не родовыми хуторами прекрасной дочерью своей гордится старый кочубей. Что сказать, в Полтаве нет Красавицы Марии Равны. Она свежа, как вешний цвет, Взлелейный в тени дубравны. Как тополь киевских высот, Она стройна, ее движения То лебедя пустынных вод Напоминают плавный ход. В стола небыстрые стремления Как пена грудь ее бела Вокруг высокого чела Как тучи локоны черней Звездой блестят ее глаза Ее уста как розы рдеют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 Но поздний жар уж не остынет И с жизнью лишь его покинет. Несерно под утес уходит, Орла послыша тяжкой лед. Одна в сенях невеста бродит, Трепещет и решенье ждет. И вся полна негодованьем К ней мать идет.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 Боязньи горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить напрасно. Целые два дня то молча плача, то стеня, Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная как тень, не зная сна. На третий день